Лукавый дух сомнения плетворным тлетворным дыханием возмутил ее мысли, распалил душу злобой, поработил ее и чувство, и волю, и разум. Содрогнулась при мысли, что подчинилась врагу, что дух неприязни осетил ее, полонится перед иконами. Азиновий Алексеевич отыпал меж тем нареченного зятя расспросами о делах его. С добродушной усмешкой рассказывал он, как подъезжал к тюленю с молокуров как подольщался и хитрил из щабары шей. Перебивая чуть не на каждом слове мужа, Татьяна Андреевна расспрашивала Никитушку, кого было его здоровье, тужила о пережитых невзгодах, соболезновала неудачам, и, наконец, совсем перебив мужнины расспросы, повела речь о самом нужном, по мнению ее дели, о преданном.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 Я ему рядную сейчас стану показывать. Тебе надо быть при этом беспременно. Не по себе мне что-то, маменька. Не тихо промолвила Лиза. А ты подь туда, да сядь редком женихом-то. Всяку болезнь, как рукой снимет, — говорил Татьяна Андреевна. Пади же, поди, Елизавета. Ступай, говорят тебе. Ступай к нему поскорее. Твое место там, а не здесь. На что это похоже? Приехал жених.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 с таковыми ж венцом и цатою, до образ причистая богородица Тихвинский, Риза и убрус жемчужные, Звезда на убрусе, двенадцать камней бриллиантовых до да камень рубин красный. Образ преподобных Захарии Елизаветы Риза серебряная, позолочина, с таковыми швенцами, до образ Николы святителя Риза серебряная, позолочина,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 5 фунтов крупного низан на 12 ниток.